Глава 16 Утром девушек разбудил звук гонга. Диара вскочила не в силах избавиться от кошмара, увиденного во сне. Сердце билось так, словно она бежала. Звук гонга здесь не сулил ничего хорошего. Новый этап отбора. Подумав о нем, она поморщилась, словно от боли. Соседки по комнате, которых к этому моменту осталось всего две, весело щебетали, предполагая, что их ждет. И только она одна не могла отделаться от странной мысли, что обречена. После завтрака за ними пришла и Нира. Диара с тоской думала, что ей опять придется рассматривать лепные узоры на колоннах в зале, где их обычно принимала принцесса. Но ее высочество умело удивить. Сегодня они направились по дворцовой территории, куда-то вглубь сада. «Куда мы идем?» — озвучила общие мысли одна из оставшихся девушек. Они чувствовали себя вовсе не так уютно и беспечно, как можно было бы подумать, глядя на них. Большинство осознавало, что жизнь во дворце вовсе не такая райская, как кажется со стороны. «В дальней беседке возле пруда», — ответила Энира. «Ее высочество сказала, что будет ждать вас там». «А что мы будем там делать? Я об этом ничего не знаю». Ключница была немногословна, но Диара чувствовала, что за молчанием Эниры скрывается усталость. Должно быть, она не смогла узнать ничего нового, и это заставляло ее бояться и трепетать еще больше. Возле пруда в небольшой уютной беседке, украшенной золотыми лентами на лавочке, сидела принцесса. Простая деревянная лавка была застелена меховыми шубами, стоившими наверное, целое состояние. Об одну из них, небрежно брошенную на пол, принцесса вытирала мыски своих туфель. Сначала Диара даже обрадовалась, не увидев возле ее высочества грация, но быстро поняла, что радость ее преждевременна. По знаку принцессы к ней подошли мужчины, прогуливавшиеся возле беседки. Диара успела заметить их краем глаза и не придала этому значения. «Знакомьтесь, девушки, господин Аделиос, господин Фальки, господин Деррес. Они будут помогать мне в сегодняшнем отборе». Диара замерла, стараясь не смотреть на Грацией. Ей стало страшно, несмотря на то, что кожа она ощущала холодную сталь кинжала и ниры. «Надо успокоиться. Не может же с ней случиться что-то плохое на глазах у стольких людей». А принцесса продолжала. Фрейлины должны уметь поддержать светскую беседу и развлечь ее любого джентльмена. Развлечь было сказано так двусмысленно, что Диара покраснела. «Поэтому сейчас к вам будут подходить господа, и вы должны понравиться им. Потом они любезно помогут мне оценить ваши старания. Начинайте!» И ее высочество хлопнуло в ладоши. Диара видела, как медленно, самодовольно ухмыляясь, к ней направился к Грации. «Могу я попросить вас побеседовать со мною?» Она понятия не имела, что он задумал и какую игру ведет, но бежать было некуда. Поэтому Диара улыбнулась и сделала несколько шагов по направлению к беседке. Ей хотелось быть на виду. Оставаться наедине с Грацием даже на несколько секунд было опасно. Об опасности кричало все ее существо. «Да, разумеется, господин Аделиус», — заставила она себя вежливо ответить. «Я так долго бегал за тобой, маленькая мышка, а ты все ускользаешь и ускользаешь. Может быть, на этот раз мне повезет. Зачем спорить с судьбой?» Диара вздрогнула и едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. И эта обещанная принцессы беседа? Неужели другим девушкам задают такие же провокационные вопросы? Она обернулась, но лишь для того, чтобы увидеть, как мужчины переходят от одной кандидатки к другой, заставляя их краснеть. А когда повернулась обратно, Аграция уже стояла возле принцессы, нашептывая ей что-то на ухо. Сердце сжалось от дурных предчувствий. Итак, господа закончили беседу с фрейлинами, и сейчас они огласят, кто из девушек, по их мнению, наиболее достоин, чтобы остаться, а кому предстоит уйти. Но перед этим я хотела бы сказать, что мой друг, и ее высочество указало глазами на грация, сказал мне одну очень важную вещь. Ему приглянулась одна из кандидаток во фрейлины, и он просит у меня ее руки. «Мне, конечно, жалко, что такая прекрасная девушка выбывает из отбора, но с любовью не поспоришь». Она притворно взмахнула руками и улыбнулась. Диаре показалась насмешка в этой улыбке. «Пожалуйста, пусть речь сейчас не о ней. Господин Аделиос, о какой же девушке вы так нижайше меня просили?» Кратце подошел к Диарлинг и, мило улыбаясь, указал на нее принцессе. «Какой прекрасный выбор! Поблагодарите же господина Аделиоса, моя дорогуша!» Диаре показалось, что с каждым новым словом она падает в какую-то бездну, конца которой нет. Она не смотрела, как вытянулись от зависти лица кандидаток и как печально покачала головой Нира. «Пока она жива, она никогда по доброй воле не выйдет замуж за Грация. Но я не хочу замуж за господина Аделиоса, ваше высочество», — громко возразила она. Девушки ахнули, принцесса переменилась в лице, а Грация стоял насмешливо улыбаясь, словно говорил всем своим видом «ты от меня не уйдешь». Ты не поняла, хотеть или не хотеть, здесь что-то имею право только я. Мой добрый друг пожелал на тебе жениться, значит, он женится. Господин Аделиус, она ваша». Принцесса злобно улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. Диара, как во сне, наблюдала, как не приближается к Грации. Как насмешливо улыбается принцесса, как медленно к ним идет Энира. «Нет, она не хочет за него замуж. Никогда. Лучше умереть». Она кинулась прочь из сада, не разбирая дороги. Ветки больно хлестнули по лицу, когда она свернула с тропинки. Только бы её перестали преследовать. Возможно, ей даже удастся выбраться. Диара бежала так быстро, как только могла. Ей казалось, что стоит ей только остановиться, и её тут же догонят. Пуфельки, пусть на небольшом, но всё же каблучке, мешали, и она сбросила их. И дальше бежала уже босиком. Она не знала, где выход из сада и насколько далеко он простирается по дворцовой территории. Но рано или поздно она должна была куда-то прийти. Через несколько минут, за которые она устала и запыхалась больше, чем за час на балу, Диара, наконец, вышла к небольшой калитке в кованом заборчике, заросшим плющом и ежевикой так сильно, что с трудом можно было разобрать эту самую ограду. Диара прислушалась. Погони не было слышно. Странно, но это не обрадовало ее, а даже сильнее напугало. Если за ней не гонится, значит, уверены, что она никуда не уйдет. Скорее всего, Энира права, и принцесса достанет ее везде. Но не сделать эту попытку она просто не могла. Калитка открылась легко, значит, здесь постоянно ходят. Или же Караевский садовник получил указание поддерживать всё в должном порядке. Диара не стала раздумывать, куда она ведёт, а просто шагнула вперёд. За калиткой она даже остановилась на несколько секунд. Настолько разителен был контраст. Перед ней убегала вдаль тропинка от тугой ленты среди полей. Зелень травы и золото колосев напомнили ей вид из окна дома травника в Римсе. Она опять думала о нём. Диара помотала головой, чтобы избавиться от наваждения, и строго сказала себе, что никто, кроме ее самой, не поможет ей сейчас, а значит и рассчитывать не на что. Диара, огляделась и, не увидев погони, направилась в поля по тропинке. Она не думала, ни что будет есть, ни что пить, не то что в таком приметном платье, можно сказать, бальном, ее сможет узнать едва ли не любой крестьянин. Главное, она вырвалась, и такой знакомый и пьянящий вкус свободы. Через полчаса, наверное, ходьбы под осенним, но все еще жарким солнцем, она почувствовала усталость, а дорога убегала все дальше и дальше. Но если они все решили, что она вернется просто потому, что ей некуда идти нечего есть, то они ошибаются. Когда на горизонте появились крыши домов, Диара едва не заплакала от облегчения. Последний час, наверное, она шла лишь на чистом упрямстве больше всего хотела отдохнуть и поспать. Поспать! Об этом молила каждая клеточка ее тела. Но на то, чтобы упасть в лесу, прикрывшись еловыми лапами, она была еще не готова. Найдется ли у нее что продать за ночлег и еду? Мысли вяло крутились вокруг шикарного платья, но после побега из дворцового сада и многочасовой прогулки оно явно потеряло всю свою привлекательность. Украшения она не носила. Что-то еще? Вдруг Диара вспомнила о кинжале и нире. Ключница, наверное, простит ее, если она продаст его. Эта вещь, судя по всему, стоит очень дорого. Войдя в селение, она первым делом направилась разыскивать ломбард, хотя ее и шатало от усталости. Продав кинжал едва ли за половину его стоимости, Диара наконец-то смогла отправиться в гостиный двор, чтобы отдохнуть и подумать о том, как дальше быть. Она не могла не понимать, что от Грация и ее высочества не скроешься. Это всего лишь отсрочка, и непонятно, надолго ли. В гостином дворе она прежде всего расспросила хозяина, где находится и какой рядом город, Услышав, что как долго она не шла, но до столицы всего 10 миль, Диара приуныла. Но ничего, зато и до соседнего Кевраса было совсем немного. А там она, возможно, сумеет найти себе работу. Деньги, полученные за кинжал, почти закончились. Хотя она купила всего лишь платье, гораздо более простое, чем было на ней, оплатила комнату в гостином дворе и ужин, а также приобрела маленький дешевый кинжал взамен проданного. Но первым делом она, конечно, поела, вымылась и отдохнула. Если ее будут искать, то найдут все равно. Диара даже в этом не сомневалась. Вопрос в том, когда найдут. А она всё равно устала так сильно, что едва держалась на ногах. А утром, сделав все необходимые покупки, она оплатила место в дирижансе, направляющемся в соседний город. Оплатила бы и дальше, но денег не хватило. Убрав волосы под шляпку с небольшим чемоданчиком в руке, Диара неприметной мышкой юркнула в дилижанс Если повезёт, у неё будет отсрочка ещё на несколько дней. А там... Всю дорогу мысли лихорадочно крутились вокруг сложившейся ситуации, если бы ей только было к кому обратиться. Но близких родственников, кроме тети, у нее никогда не было. Друзей отца, ведущего замкнутый образ жизни, тоже. У нее самой были только подруги по пансиону, но их дружба закончилась вместе с выпуском. И это было больнее всего – осознавать, что она теперь одна во всем мире, и ей некому обратиться за помощью. Когда дилижанс прибыл в Кеврас, такой же провинциальный, как и Римс, хоть и находившийся рядом со столицей, Диара растерялась. Она не имела ни малейшего представления о том, что ей делать дальше. Денег у нее хватило максимум на одну-две ночи в гостином дворе, не больше. Городская площадь с пожарной башней выглядела пугающе безлюдной. Диара медленно осмотрелась, такие же лавки, как в Римсе, даже продавец трав есть. Стоп! Травы! Почему она сразу не додумалась? Если что-то она и умеет, то это помогать травнику. Выяснив, где находится дом травника, уже через пару часов Диара стучалась к нему в дверь. Только бы он не оказался новым грацием, она этого не выдержит. «Добрый день, леди! Вы что-то хотели? Хозяин сейчас не принимает!» Безукоризненно одетый дворецкий встретил ее с вежливой улыбкой на лице. А Диара стояла и не могла не сравнивать его с Гастином. Опять проклятые воспоминания, тогда, когда они меньше всего нужны были ей. «Простите, собрала она все свое мужество в кулак. Мне необходимо увидеться с ним по личным вопросам». Дворецкий посмотрел на неё подозрительно, но всё-таки ответил. «Хорошо, я доложу ему о вас». Диара вздохнула и обречённо опустила голову. С самого начала эта затея была обречена на провал. Она ведь даже забыла узнать, как зовут местного травника. И тем больше она удивилась, когда Дворецкий пригласил её войти. В просторной гостиной и вовсе не мрачной было тихо. Тикали настенные часы и пахло травами. Диара узнала лаванду, снежевицу и зелекорень. «Вы что-то хотели от меня?» Хозяин дома вошёл неслышно, до боли напомнив ей Релиуса. Так что она едва не рассмеялась нервно. «Да, хотела». Она обернулась. Перед ней стоял сухонький старичок с седой бородкой и в халате. глазам он прижимал монокль, чтобы лучше её рассмотреть. Захотелось засмеяться, но на этот раз от облегчения. «Я хотела спросить, не нужна ли вам помощница?» «Помощница?» Старичок медленно подошёл к ней, рассматривая. «Надо подумать. Я еще не совсем старик, но уже достаточно стар для того, чтобы иногда путать корень из змеевика с листоцветом. А что ты умеешь?» Диара вздохнула, а потом, помолчав, осторожно начала рассказ, так, чтобы нельзя было догадаться, почему она ушла от Орелиуса и как к нему попала. «Ммм, пожалуй, я оставлю вас. Комнат в доме много, дворецкий проводит вас в покое, который вы можете занять. Как, говорите, звали моего собрата по ремеслу, у которого вы работали?» «Не обессудьте, если я обращусь к нему за характеристикой для вас». Конечно, Диара вежливо улыбнулась, а сердце забилось быстро-быстро. Сама она никогда не осмелилась бы написать Аурелиусу после того, что между ними было. Но сейчас, вспоминая тот день, она понимала, что обидела его и, пожалуй, незаслуженно. Она ревновала. Теперь она могла себе признаться в этом абсолютно точно, что ревновала его к принцессе. И хотя Аурелиусу не могло быть до нее никакого дела, она все-таки постоянно думала о нем». Вот если бы увидеть его ещё раз, хоть бы ненадолго, она попросила бы прощения, объяснила бы всё ему. Вот только стал бы он слушать. «Как вас зовут, леди?» Скрипучий голос её нового хозяина отвлёк её от печальных мыслей. «Диарлинг Кэрренер». Полгать не было смысла. Здесь её имя всё равно никому не было известно. Да и за пределами родного Гаста отца знали плохо. «А я Стаджи Виткорф». «Очень приятно», — улыбнулась Диара. Улыбка вышла, правда, какая-то нерадостная и однобокая. «Что ж, дворецкий проводит вас в вашу новую комнату. Месяц испытательный срок. Завтрак в 8 утра. Не опаздывайте». Следуя за дворецким по мягким коврам в доме, залитым солнечным светом, она размышляла о привратностях судьбы и печально улыбалась своим мыслям. «Скоро у нее будет новая работа. И как было бы хорошо, если Грация не найдет ее. Большего она даже и желать не будет».